Событие третье. Царь и великий государь Михаил Федорович Романов отложил указ, который должен был подписать, и, ткнув в него пальцем, зло крикнул стоящему рядом диаку Федору Борисову: «Почему не доложили? Это же три месяца назад было! Так это прости, великий государь, сам только вчера сь узнал, не проходили через мои руки эти бумаги». Диак смущенно поправил на голове тафью. Ладно, что узнал после того, как вчерась бумагу увидал? Усмехнулся Михаил, уверенный, что Федор теперь-то уж все знает о сём деле. Князь э, Петр Дмитриевич Пожарский меньшой отправил по весне в Смоленскую губернию своего холопа Силантия Куровина и с ним два десятка стрельцов и плотников и печников с десяток, чтобы те деревеньки и сельца, что ему достались, о б е х о д и т ь Много ли деревенек? – перебил д ь я к а царь. – Ужина, великий государь. Федор замер. Продолжай. По дороге недалеко от Смоленска напали на них тати дорожные большим числом. Только стрельцы Вершиловские больше тридцати татей побили, а четверых пленили и потом в разбойный приказ передали. Из мертвых же татей гору вдоль дороги сложили. раздев их до нога. Диак перекрестился. Михаил тоже перекрестился, но не приминул заметить. Ведь работает же сие в р а з у м л е н и и Вон на Владимирском тракте. т а т ь й то нет. и с т и но так, царь батюшка. Только все равно не по христиански. Не по христиански татьбу на дорогах чинить. Дальше рассказывай. Он и холоп с е л а н т и й Выдал деньги крестьянам на покупку куров и лошадей, а когда те купили животину и домой с т а д о гнали, напали на них стрельцы с м о л е н с к и е в углове с товарищем воеводы Смоленска д в о р я н и н о м Тихоном Петровичем Осташковым. Лошадей было двадцать пять и к у р о е н о к числом двадцать. Холопов, люди конокрада Осташкова избили, а с т а д о погнали назад в Смоленск. Селантий Коровин о том прознав, попросил дворянина Осташкова стада вернуть, но тот, пригрозив ему стрельцами, прогнал его. Тогда в ночь Вершиловские стрельцы на Конокрадов напали и стада отбили. У Вершиловцев трое раненых, а Смолян восемь убитых и десяток раненых. Товарищ же воеводы Осташков снарядил сотню стрельцов из Смоленска и повел их на Вершиловцев. Федор остановился. Михаил в скочил со стула и нервно заходил по горнице. Что же это делается на Руси? Не уж то у нас стрельцов лишку. Продолжай. Слушаюсь, великий государь. п р о з н а л о том деле государев дьяк Смоленской губернии Илья Трофимович Озеров. Он воеводу Смоленска князя Юрия Андреевича с и ц с к о г о о б р а з у м е л и князь сотню вернул в Смоленск. А конокрада Осташкова в разбойный приказ передал. Осташкова опосля доставили в Москву, и тот на дыбе во всем признался. И еще два случая признал конокрадства. Дума же приговорила о н о в а Осташкова отправить в Тобольский городок. Борисов снял тафью и протер вспотевшую голову. Это все, царь батюшка, что успел я в ы з н а т ь о деле всем. Что у нас Федор на руси с конокрадами делают? Михаил взял указ и порвал его. Известно, накол сужают, али вешают. Подготовь новый указ. о сташково тишку дворянство лишить, выдать двадцать плетей и отправить Смоленский острог к п л е н н ы м ляхам. Камень для дорог дробить. Пожизненно. Какая от него польза в петле? А так лишних несколько верст дороги построим. Михаил отошел к окну и посмотрел в серое сентябрьское небо. д ь я к не торопясь поднял половинки порванного указа и ждал продолжения. Как звали старшего у с т р е л ь ц о в Вершиловских, знаешь ли? Повернулся государь к Борисову. Десятник Фома и с а е в надежа государь. Не з а м е д л и л с ответом д ь я к Михаил Федорович поражался регулярно памяти Федора. Тот запоминал навечно все, что прочитал. За э т о е г о царь и приблизил. Подготовь указ, Федор, Фому Исаева возвести во дворянство и дать деревеньку недалеко от Смоленска. И второй указ подготовь, назначить дворянина Исаева товарищем воеводы в Смоленской губернии. Если там сейчас товарищ у князя Сидского. Не ведомо мне о том, великий государь. п о т у п и л садьяк. Вот ведь оказывается, даже Федор не все знает. Да и не может один человек про все знать в таком огромном государстве. Российская империя протянулась с севера от Архангельска до терского городка на юге на тысячи верст или километров вершиловских, а с запада от п о л о ц к о й Чернигова до е н и с е й с к о г о Острога на востоке и еще больше тысячи этих километров. Сотни городов, разве можно все упомнить? Узнай, если есть. то пошли грамотку ему и п о д г о т о в ь указ о назначении его воеводой в Михайловск, что Пётр Дмитриевич с князем Пушкиным на реке Белой основали. Дальше напиши письмо в е р ш и л о в а воеводе з а б р о ж с к о м у и князю п о ж а р с к о м у что стрельцов Вершиловских кои ранения получили статиями до да канокрадами на Смоленской земле сражаясь и ранены были, нужно наградить медалью за боевые заслуги. И всех еще и медалью за воинскую доблесть. Не убоялись ведь товарища о с т а ш к о в а стрельцов тех назначить Смоленске десятниками и на обзаведение двадцать р у б л е в выдать, а взамен их отправить Вершилова в двадцать молодых стрельцов из того же полка, а Фанасия Левшина. Все, кажись. Хотя нет, грамотку подготовь для г о с у д а р е в а д ь я к а Смоленской губернии Ильи Озерова. Что довольны мы, как он службу справляет? Теперь все пойди. Михаил в о п р о с и т е л ь н о посмотрел на д ь я к а Федора. Дозволь совет дать, великий государь. Склонился тот. Дозволяю. Михаил Федорович точно знал, что двое в его государстве, Федор Борисов да Петр Пожарский, плохого не посоветуют. Нужно грамотку отправить судье по местного приказа князю и боярину Андрею Васильевичу Жекле Сидскому, в которой п о п е н я т ь ему, что плохо он сына воспитал. Так князя и позвать можно, он ведь рядом в Москве, а сыну тридцать лет с в о и м у м о м давно живет. Не понял, Михаил. Грамотка-то она надежнее, от нее не отмахнешься. Андрей Васильевич ведь получив оную К тебе, великий государь, бросится за сына просить, а после того, как ты сына простишь, но посоветуешь, вразумить его, то а д в у конь ломанется в Смоленск, о п о с л я и в Смоленске больше порядку будет, и в поместном приказе и оба князя будут за тебя бога молить. Ха, хитро, одной маленькой грамоткой столько дел переделать. Ты, Федор, достойно можешь с Петрушей Пожарским в мудрости состязаться. Тот тоже ведь всегда так вывернет, что одним словцом пол страны может в движение привести. Составь такую грамотку для боярина ж е к л е ц и ц с к о г о А нет ли новостей из Вершилова? Царь беспокоился. Уже 28 с е сентября от Петра и его брата Федора никаких вестей. Нет пока, великий государь. Развёл руками д ь я к Как будут, сразу доложи, велел Михаил, отпуская Борисова.